Глава седьмая Я у станка весь день стою, Дневную норму выдаю. Мне нравится работа, Хоть мучает зевота. А после я домой тащусь, Поем, попью и спать ложусь. Затом мне будет премия, Почет и уважение. Песни легендарной группы Бригадный подряд распись Висси!» «Слышь, бабуля-красотуля, на кой мне этот набор юного слесаря вдался?» Пельмень смотрел на нехилую такую горку инструмента разного самого. Ну и щетину задумчиво скреб. Напильник, сверлильный патрон, штангенциркуль, надфили и прочая приблуда. Не то чтобы сани инструмент по жизни не видел, всякое обвало. Иринка собирать помогал на соревнованиях, и ремонт в зале делали своими силами. Но тут что-то лабуду такое выдали, что и не сориентируешься сходу, чё к чему. Например, нахрена трёхметровый резиновый шланг нужен? Вот и непонятно, нахрена лежит в куче как миленький смотанный. Но не о том разговор. Михаил Елисеевич подвёл его к инструментальной кладовой, где в окошке выдачи Сидела тучная тетка с короткими фиолетовыми волосами-кучеряшками и толстой жопой, халатом белым обтянутой. — У них здесь что, соревнование ударное на самый толстый зад? — вяло подумал Пельмень. Если так, то у этой мадам призовой пьеде вообще без вариантов. Сидела бабуля на табуретке, но Саню попутала. По-первых, показалось, что тело у нее как будто висит в воздухе. Жоп-то табуретку нещадно съела. Есть еще такой популярный видос на Ютубе, где дядька как будто в воздухе висит. «Кто бабуля-то, внучок, блин?» — вспыхнула кладовщица. а протри сам толстожопый, кто бы что говорил». Понятно, Саня не приметил сразу губы бабы, накрашенные в ярко-красный цвет. Ну, это дело меняет, как минимум Клаудия Шифер сидит. «Прости, бабуля, без попутал». Все же первое впечатление о себе пельмени следовало исправлять. Мало ли, побежит мастеру жаловаться. На кое эти проблемы на ровном месте нужны? «Не бухти, я ж любя». Саня сунул руку в карман, достал леденец дюшес. «В зале пацаны угостили, ешь такие ништяки, и голод меньше чувствуется. Вон сам же пять штук таких леденцов с утра слопал». Сахара, конечно, много в таком добре, но обманка неплохая. Вот паршивец каждый раз новые способы познакомиться с женщинами придумывает. Заохала кладовщица и облизала своим змеиным язычком тонкие, едва различимые полоски. Губы в смысле. Ну и уже собралась ими называть, мол, подкат зачтён, но пельмень поспешил ретироваться. Еще увидимся. За инструмент спасибо. Сгреб слесарный набор с подоконника окошко инструменталки, скрученный шланг через плечо перекинул, штангелёк в карман сунул, патрон в другой, остальное в руках понёс. Ну и поплёлся, гружёный, к верстаку. — Погоди, куда пошёл? Увидится он. А кто за тебя расписываться в журнале будет? У нас вообще-то отчётность. Клаудия аж по пояс вылезла из своей кладовой. Не застрять бы так, как Винни-Пух в норе у кролика, рожа возмущенная. Пришлось возвращаться. «Где расписываться?» — уточнил Саня. «Вот здесь поставь!» — ткнула кладовщица в строку в журнале учета. Распись, фамилия и инициалы». Следом уперла локотки в подоконник и сложила на них подбородок. «Как-то мы с тобой не с того начали. Меня Алла Игоревна зовут». «Для тебя просто Аллочка. Ну, ты заходи, если что». «Бля!» — пельмень сглотнул, черканул в журнале и до вялой бури «Она ж не серьезна, не? Ей в натуре седьмой десяток, Аллочки!» Верстак находился в самой жопе, в углу корпуса с солнечной стороны и больше напоминал ладовый противень для прожарки куриных бедрышек, чем рабочее место. «Чтобы мастерку бегать далеко было, и Митька часто не заглядывал, а то он любит нос совать», — как сказал поучительный Елисеич. Внешний верстак представлял из обычный стол с громоздкими, намертво посаженными на болты тисками, да и инструментальный шкафчик, стол вмонтированный такой с полосочками еще. На полу перед верстаком лежала деревянная решетка, видать, чтобы током не зашибала. А там, кто его производственные приблуды поймет. На деревяшках решетки прилипла стружка вперемешку с мазутом. И все бы ничего, но помимо палящего в глаза солнца, бензином у верстака несло за версту. Саня покосился на два железных ведерка, кое-как накрытых такими же железными крышками-колпаками. «Эй, ученичок!» Михаил Елисеевич вырос перед пельменем, усами зашевелил. Ну и расчувствовался по ходу или в себя поверил, но сблизившись с Саней потрепал его по плечу. «Буду тебя уму разом учить, станешь слесарем от Бога!» Елисеич озорно хлопнул в ладоши. Перегаром от бедолаги пахнуло за версту. Видать, пока Саня за инструментом ходил, Елисеич успел полтишок в себя запрокинуть. «Лихо они тут за воротник закладывают. Сюда бы Игоря Борисовича пристроить». «Заживет, и какую-никакую деньгу в дом приносить начнет? Может, мамке идею такую подать?» «Слышь, слесарь от Бога, руки при себе держи, а то самым случайным образом окажешься на больничном». «Куда это все?» Саня кивнул на набор инструментов в своих руках и, не дожидаясь ответа, сгрузил все на верстак одной кучей. Михаил Елисеевич залыбился, видя, что Саня не в зуб ногой с инструментом и в этот момент к ведеркам подошел дядька, что-то насвистывающее себе поднос. Дядька, держа в руках проволочку, на которой барахтались шайбочки, покрытые густосинкой, открыл первое ведерко, и Саня почувствовал едкий тошнотворный запах ацетона. Вонь даже, какой там запах! Сунул шайбочки в ацетон, несколько секунд потряс в жидкости, прополоскал, чего запах стал совершенно невыносим. Средом сменил ведерко, бензином пахнуло. Ну и, закончив с процедурами, свильнул к себе за верстак, в самом начале слесарного ряда уже с чистыми детальками. А запах-то остался, и пельмени его нюхать пришлось. «Давай-ка, сходи в материальную кладовую, а я пока подготовлю все», — предложил Михаил Елисеич. «Куда идти?» «На кудыки, на гору. К веньке, блин, идешь вперед, не доходя до сортиров, закуток будет». «Ясно». Саня, недолго думая, взял ведёрки, ну и отнёс к верстаку мужичка, прежде чем в материальную кладовую топать. «Это чё?» — слесарь глаза выпучил. «Хервочку!» — буркнул пельменю, у которого запах бензина и ацетона вперемешку поперёк горла встал. «Тебе надо, пусть у тебя стоит. Я мастеру скажу. Да хоть по-перимскому». Оставил ведерки с химикатами, с трудом сдерживаясь, чтобы не сунуть этого мужичка головой в ведро с ацетоном. Мужик глаза попучил, ну и в ГОСК побежал, жаловаться походу, как и обещал. Саня только рукой махнул. В материальную кладовую пошел. Надо себе сразу правильно в коллективе трудовом поставить. После перерыва работа закипела, и цех превратился в один большой улей. Мастерки бегали туда-сюда, кто с технологиями в руках, кто детали таскал или тягал инструмент, а кто руки в карманы делать нехер, все на мази, вот и слоняются. Так же и рабочие, кто чем занят. Большинство пахало, стремясь выполнить сменное задание, перевыполнить план, получить премию и оказаться на доске почета. Кто-то менее ответственный валял дурака, ковыряясь в носу на своем рабочем месте. Некоторые чесали из окон, делая вид, что обсуждают рабочие нюансы. Ну, типа, как бы так технологию обойти, чтобы и деталька получилась, и меньше делать понадобилось. А пару бедолаг вовсе успели в курилку смайнать через пятнадцать минут после обеда. Шустреньки. Помещение материальной кладовой находилось ровно там, где и сказал Михаил Елисеевич. Едва заметная дверь в закутке перед поворотом в сортир. Уже здесь неприятно воняло дерьмом, и можно только представить, каково вень кладовщику было работать в таких условиях. Наверняка оттого дверь в кладовую была плотно заперта, несмотря на духоту. У кладовой стояло пару работяг, переминавшихся с ноги на ногу, токарь и фрезеровщик. Их Сани прежде приметил и рожа запомнил. Пельмень подошел к двери в кладовую, хотел открыть, но фрезеровщик с красной потной рожей его опередил. «Закрыт там!» «Чё так?» «Чё, ничего, вень пока не открывает», — пожал плечами фрезеровщик. «Он же всегда после обед задерживается», — добавил токарь, ковыряясь в носу рукой, на которой отсутствовали сразу два пальца. «А обстучать не пробовали», — предложил пельмень. Токарь и фрезеровщик заржали. Ну а Саня стукнул трижды в хлипкую дверцу материальной кладовой, а потом на себя обтянул. Ну и совершенно случайно сорвал щеколду, сила есть ума не надо. Дверь распахнулась. Веня, наверняка это был он, никого другого в кладовую не нашлось. От такой подачи аж со стула за малым не перевернулся. «Извинить, простить», — пробубнил пельмень, косясь на поломанную дверь. «А мне спецовку получить, выдадить». Веня оказался мужичком пенсионного возраста, который занимался тем, что в рабочее время собирал кубик Рубика. Хотя, посмотрев на него пристальнее, Саня прикинул, что, судя по всему, Веня, собирая кубик, развивает моторику руки и старым выглядит потому, что его инсульт бедолагу пробрал. Половина лица мужика отвисла. «Рынайся, блин, спасан!» Он как на идиота на Саню уставился. Что Веня сказал, пельмень не разобрал, говорил тот, будто с кашей во рту. И тотчас, взяв ручку, начал что-то писать на листке. Закончив, вручил листик фрезеровщику. Тот зачитал: "Слышь, молодой, Веня спрашивает, ты не охренел?" Кладовщик выдернул листик и дописал: "Щеколду кто чинить будет?" Прочитал продолжение работяга. Веня тотчас уставился на пельмени своим единственным глазом, который шевелился и немного косил. Чего нормально сказать не может? Нахмурился Саня. У него врождённое заболевание с детства шепнул на ухо токарь. «Ты с ним поаккуратней. Ему начальник разрешил обед на 20 минут продлять, упражнения делать, как врачи советовали». Вот блин, Саня переступил с ноги на ногу. Предупреждать о таком надо. Токарь и фрезеровщик похватали нужный материал заготовок, все сами нашли, сами же расписались в журнале. Ну и ушли, оставив пельмени один на один с Виней. «Винь, ты это не обессудь не знал?» Пельмень пожал плечами и извинился, как мог. Пощеколди, если Елисеичем перетрум, а вот если проблем какие, суета где нарисовал выц, обращайся в Пригусь. Я тут на практике. Винник внул, взял лист и, написав на нем, вручил Сани. Чё хотел-то? Было написано корявым почерком. Ну, спецовку получить туда-сюда, ответил Пельмень, возвращая листик. Виня кинул собеседнику взглядом и снова начал писать. Если бы еще в домашнем халат пришел, размер какой? Хрень его знает, шестидесятый. Веня заржал, кивнул на вешалку, где висела спецовка. "Щи!" выдал он, что, видимо, можно было интерпретировать как предложение поискать себе спецовку самостоятельно. Саня от такого предложения отказываться не стал и пошел к вешалке. вене вернулся к своим манипуляциям с кубиком. Спецовка на вешалке висела в разнобой, ни по размеру, ни разу. Причем, ладно бы новая была, так нет, одно старье, ношенное, переношенное, явно с чужого плеча. Не то чтобы Саня особо жаждал в куртку кутаться по 50-градусной жаре, но портить единственную нарядную рубашку тоже не хотелось. Поэтому, поискав самый большой размер из предложенных, коим оказался 52-й размер, пельмень попытался напялить куртку на себя». «Маленькая, будьте она неладна. Налезть-то налезла, а тесно. Руки не сходятся, нормально по швам не опустить, ну и на пузе не застегнуться. От пуговицы до пуговицы сантиметров по пятнадцать расстояние». «Дядь, а пошире че есть?» Веня покачал головой. «Понятно. Не, ну ладно, всяко лучше, чем в рубахе. Брюкам Сане повезло меньше, к куртке прилагались штаны» но их он даже не рискнул примерять. А еще были ботинки. Пельмень в новом теле гонял с сорок шестым размером ласты, и нужный размер нашелся сразу. Не то чтобы ходовой особо, но в наличии. Ботинки были громоздкими, дерматиновыми, закрытыми полностью, и ходить в таких пожаре значило устроить мини-сауну для собственных ног. Но убивать туфли хотелось еще меньше, чем рубашку. Можно помучиться с дискомфортом. Пельмень вспомнил, как туфли скрепели металлическую стружку, которой был устелен пол в корпусе, и переобулся таки. Комплектовавшись, вернулся к Вени. Тот с улыбкой взглянул на пельменя, показал большой палец и велел расписаться в журнале. Кивнул на ботинки и показал сверлящее движение большим пальцем. Саня не понял ни хрена, но в журнале расписался. Напоследок Веня ему еще очки защитные выдал и перчатки тряпшны. На этом закончили. Ушел пельмень, держа в голове, что надо попросить Елисеича колду глянуть, а то и вправду некрасиво получилось по незнанке. Возвращаясь к верстаку, пельмень заметил кореша того самого сварщика, с которым случился в медсанчасти мимолетный конфликт. Опаньки, видать, в одном цеху придется работать, но ничего. Глядишь, удастся между делом поинтересоваться у него, когда эта парочка собирается свои обещания исполнять. Работяга, запоздав маленько с обеда, кинул пропуск табельщице, которая к тому моменту давно разложила пропуска по ячейкам и отметила отсутствующих. К нему подошел тот самый тип из курилки, который на обеде ставки собирал, и они о чем-то переговорили. Руки подали друг другу, разошлись. Ельди уже успел к этому времени место трудовое обустроить. Инструмент по местам разложил, шланг к воздушной магистрали присоединил, в патрон сверлильный конус вставил. "Теперь работать не хочу", приметил Саню. "Во, теперь ты на человек хоть стал похож. Ну, так ну, что делать-то, Михаил Елисеевич?" "Чем гнавеньи?" Слесарь подключил к шлангу подачи воздуха дрель, вставил сверло восьмерку и похлопал по столешнице верстака. «Тапку положь!» «Зачем?» «Дырки проговыряем, вентиляция!» Пельмин припомнил вращательные движения вени в кладовой. Вон оно, оказывается, чё! Ну и задрал ногу на верстак, благо растяжка после тренировок имелась теперь уже. «Сапог сними!» — засмеялся слесарь. Снял один другой. Михаил Елисеевич отверстие просверлил, чтобы нога дышала по кругу. Пельмень наблюдал с изумлением. Тюнинг. А когда надел тапки обратно, почувствовал, что ноге стало куда легче дышать. Спасибо. Я думал, париться придется. Огось. Ладно, работничек, пока ты жопу в инструментальный мял. Мастерок наш заходил. И лисички внул на ящик с детальками на верстаке накрытый технологией. Работу тебе первую подогнал. Чё делать-то? Хоть сюды, всё объясню. Пельмень подошёл. Слесарь странно так огляделся по сторонам, как будто смущаясь чего, а потом опа и аккуратненько железную финтефлюшку из ящика достал. Берёшь напильник и аккуратненько заусенчик сбиваешь по краям. Дабы подкрепить свои слова, Михаил Елисеевич взял напильник и плавными выверенными движениями позбивал заусенчик. Показал, что делать нужно. — Понял. Это второй разряд. Хоть и третий взяли моду писать в маршрутках. Справишься? — Нихер баловаться, — заверил пельмень. Ума много не надо заусенца подпилить. Считай, как ногти маникюрной пилочкой подровнять. — А технологию там поглядеть, чертёж, решил уточнить. — Ты давай делай, что велено, — Михаил Елисеич наклонился к ученику и шепнул. — "Эт шабашка. Как заусенчики позбиваешь, домой пойдешь. — Понял, Михаил Елисеич. А мне с шабашками сколько на карман причитается. — И шушлый какой, далеко пойдешь. — Давайте так, я там щеколду доувени в кладовой навернул, гляньте, а я пока что надо тут по слесарю. — Ты че к нему ломиться полез, — кохотнул слесарь. «Смотрю, мне как раз в кладовую заглянуть надо. Ты только аккуратненько тут не спеша, я скоро вернусь». И с этими словами слесарь потопал в инструментальную, оставив Саню один на один с целым ящиком деталек. Эльмин покосился на ящик, взял технологию, полистал. «Ну, так и есть, точно шабашка. Чертеж вставлен другой совершенно, ничего общего с детальками из ящика не имеет». Ну и хрен бы с ним, как расплачиваться, договорились. А что именно делать, пельмень особо не колышело. Побыстрее управиться лишь бы. Если существовал вариант, скорее управиться и слинять, хотелось бы таким вариантом воспользоваться. Саня взял детальку, покрутил, повертел. Попробовал подрочить напильником с одной стороны, с другой потёр. Так же ловко, как показывал наставник, ни разу не выходило. Тут принаровиться нужно. А деталек целый ящик, штук двести. Если на каждую столько времени убивать, то проторчишь тут до конца рабочего дня. А чего хуже в первый же день задерживаться придется? Подумать бы, как ускорить производство. Саня огляделся и увидел, как неподалеку один из слесарей подошел к Херовине, смахивающей чем-то на стиральную машинку, которая вращалась с умеренной скоростью и издавала странные звуки. Слесарь машину выключил, открыл крышку, ну и высыпал на решетку внизу кучу мелких камней, а среди них детали. «Братское сердце, ты чё такое мутишь?» Пельмень заинтересовался, подошел ближе глянуть. «Голтовал!» — буркнул слесарь, не поднимая глаз и закидывая детальки в ящик. Гладенькие такие из барабана детали вышли, блестят. «Им, нахрена? Заусенц позбивать!» Как и большинство местных работяг, этот был не особо расположен к разговору, взял ящичек и затопал к своему верстаку. «Дядь, а на барабан запускать?» «Полчаса с головой хватит», — ответил слесарь, не оборачиваясь. «Бинго!» Саня довольно потер руками. «Ну а чё, сейчас он свои финтифлюшки в барабан тоже побросает, прополоскает с камушками как следует, и дело в шляпе». Елисейч, тоже жучар, хоть бы сказал, что такая опция есть. Вернувшись к верстаку, пельмень взял свой ящик, приволок к галтовочному барабану, высыпал в него детали и следом камушки побросал. Крышку закрыл, болты прикрутил, ну и включил. Через секунду барабан начал трястись, снимая заусенчики с деталей. Саня время засек, вернулся к верстаку, предвкушая, что через какие-то полчаса отстреляется и встанет на лыжи. Детали барахтались минут пятнадцать, когда подошел Дмитрий Дмитриевич. «Ну че, Саня, как твои дела?» «Пока не родила», — Саня широко зевнул. «Жду, когда сваливать, у меня треньк в пять». «Где Михаил Елисеевич? мастерок огляделся. «Да в материальный кладовой». А он тебе шабашку приносил? Ну так. Ты сделал? В процессе пельмени внул. Сказал, как сделаю я свободен на все четыре стороны. Поэтому за мной не заржавеет. И где детали? Насторожился мастер. Пельмени внул на голтовочный барабан. Заусенчики сбиваем, Дмитрий Дмитриевич. Все как сказано делаю. И тут стало видно, прям как разгоряченное роже мастерка бледнеет. «Где?» — бывший боксер аж подпрыгнул на месте. И, не дожидаясь ответа, бросился к галтовочному барабану, остановил и вывалил детали, и ни на секунду не боясь перепачкаться в мутной водице, сунул туда руки, даже рукава на рубашке засучивать не стал. Ровно в этот момент из материальной кладовой возвращался Михаил Елисеевич, присвистывая себе что-то под нос. Завидев мастерка, ковыряющегося в голтовке, слесарь резко остановился, оторопел. Ну и пулей бросился к барабану. Пельмень понял, что-то пошло не так.